Что-нибудь в пределах недельки. А материалы все мы вам предоставим. Можем предоставить даже эдкую схемку, планчик, по которому было бы желательно. А вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города, член парламента пернанд знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига. Здорово работает. — подумал Виктор. — Вот у нас у левых такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг до да около, не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в своих корыстных намерениях выдающиеся сыновья. И ведь совершенно уверен, скотина, что статью я ему напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души своей отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке. Вот и насчет схемки вернул, знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да, господин Банев, коньячок любишь, девочек любишь. Миноги, маринованные с луком, любишь так люби и саночки возить. «Я обдумаю ваше предложение», — сказал он, улыбаясь. «Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. Вы ведь знаете, мы, писатели, народ неподкупный, действуем исключительно по велению совести». Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру. Бургомистр гоготнул. «А как же? Совесть нации, точное зеркало и прочее. Помню, как же!» Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. «Прошу вас завтра ко мне, — пророкотал он, — исключительно свои подберутся только чурбежжен. А вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — — Я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. Он опять подмигнул. — В санатории. Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылокать фужер коньяку. Едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. — Можно, конечно... Уехать отсюда к чертовой матери, — думал Виктор. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу. Чего мне там делать? Везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда, и навоза, и комары, и как воняет отхожее место, и скучища, каждый вечер скучища, и древние телевизоры, и местная интеллигенция, шустрый поп, бабник и сильно пьющий самогон учитель, а, впрочем, что там говорить, есть, есть куда ехать». Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору. Причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет разговоры. Вот ведь в чем вся беда, они же будут очень довольны. уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать».